Глава 4 Джозефина дрожащей рукой повесила трубку и оглядела то, что осталось от их семейного магазина. Из горла вырвался болезненный всхлип. Как только в правительстве официально объявили, что ездить по дорогам безопасно, она тут же бросилась к своей древней камре и помчалась в магазин, морально готовясь к худшему. Как оказалось, подготовилась не до конца. Половина клюшек пропала. То ли их смыло водой, то ли попросту растащили. Перевернутая касса валялась посреди грязной лужи. Через разбитое заднее стекло торчала витрина с биноклями, установленная буквально неделю назад. Все, что ей оставалось, — это молча оглядываться. Она не знала, за что хвататься в первую очередь. Она бы не отказалась присесть, но подходящих поверхностей не было. В спешке она забыла позавтракать, и сейчас об этом напомнил писк телефона. Сработало предупреждение о низком уровне сахара в крови. Джозефина вяло нащупала в сумочке таблетки глюкозы и сунула несколько в рот. Проживала, надеясь, что сахар приведет ее в чувство, хотя движения челюсти казались неестественными. В голове гудела, но в этом было свое преимущество. Так она хотя бы не думала о разговоре со страховой той страховой, которая только что отказала ей в выплате. Глубоко вздохнув, она собралась силами и позвонила родителям. «Ну, насколько все плохо, дочур?» Сразу же спросил папа. «Очень, пап». В ухе раздался выдох родителей. Она представила, как они стоят вместе на кухне у единственного домашнего телефона. Мама наверняка до сих пор не сняла с головы розовое полотенце, которым сушила волосы, а папа так и не натянул штаны. «Ничего страшного. Мы знали, что будет тяжело. Но Дойлам все нипочем», — сказала мама извечная оптимистка. «Она всегда искала в ситуации что-то хорошее. Магазин застрахован. Выплат придется подождать. Зато у нас будет время подготовиться к грандиозному открытию». Джозефина чуть не села прямо в воду, доходящую до середины голени. Она помнила, как держала в руках извещение о необходимости продления страховки, Только куда она его положила? Или его смыло водой? Господи, Господи Боже! Джозефина огляделась и проглотила ком в горле. черно белые фотографии в разбитых вдребезги рамках плавали в выле вместе с первым долларом, потраченным в этих стенах. Ее дедушка открыл магазинчик профессиональных товаров для гольфа еще в середине шестидесятых. «Золотая лунка» где можно было взять клюшки на прокат, купить товары и просто поговорить о гольфе, соседствовало с Роллинг Гринс, популярным общественным полем Уэст-Палм-Бич. И хотя сейчас по всей Южной Флориде распространились пафосные частные клубы и магазинчик уже не был так популярен, Джозефина надеялась это изменить. Сделать перед входом лужайку для игры в гольф, запастись современными товарами, поставить коктейль-бар. В последнее время она брала больше учеников, чтобы поднакопить денег, но матушка-природа одним махом унесла все мечты в море. Золотая лунка принадлежала ее семье, хотя в последнее время Джозефина управляла магазином самостоятельно. Она была поздним ребенком, и несколько лет назад родители вышли на пенсию. Но они по-прежнему болели за магазинчик всем сердцем. Как бы они отреагировали, узнай, что из-за отсутствия посетителей вместо страховки она потратила деньги на инсулин? Нет, она не могла сказать им об этом. Никак не могла. Они и сами по себе были людьми тревожными, а учитывая, что в шесть лет у нее нашли диабет первого типа... Джозефина выросла в окружении двух безумных наседок, следящих за каждым ее шагом. Только ближе к совершеннолетию она смогла убедить их, что способна о себе позаботиться. Они больше не проверяли уровень глюкозы в ее крови через специальное приложение. Они доверяли ей и надеялись, что она будет поступать разумно. Решение не продлевать страховку от наводнений во Флориде было далеко не самым разумным. Как и решение не продлевать собственную медицинскую страховку в 26 лет, чтобы вместо этого платить за аренду «Золотой лунки». Покупка инсулина за собственные деньги тоже не входила в категорию разумных поступков. Конечно, недавно пара фармацевтических компаний снизила цену на инсулин до 35 долларов, что било по карману уже не так сильно. Но ампулы были маленькими, а покупать их приходилось частенько. К тому же в век умных технологий диабетикам требовался не только инсулин. Медицинские приборы, хоть тот же монитор глюкозы, без страховки стоили астрономических денег да и обязательные походы к эндокринологу без заветной бумажки стоили недешево. Она рассчитывала походить без полиса совсем недолго, по возможности одалживая лекарство у врача, но в итоге слишком расслабилась, и теперь нужно было расхлебывать последствия прошлых решений. «Джоуи!» — окрикнула мама, и Джозефина сглотнула. «Я тут». «Нам приехать?» — спросил папа. «Не надо». Она прижала руку к лбу. Лучше вам не видеть, что тут творится. Я. Я. Джозефина повернулась кругом, стараясь сдержать слезы. Давайте я сначала немного приведу магазин в порядок, а через пару дней можно будет приехать. Джоуи, никто не заставляет тебя справляться совсем в одиночку, строго сказал папа. Знаю. Она так говорила, но на самом деле постоянно все делала в одиночку. Не знала, как еще почувствовать себя взрослой. Она росла диабетиком, а потому многие автоматически считали ее беспомощной. «Все хорошо? Не хочешь передохнуть? Тебе точно можно это есть?» Постоянное беспокойство окружающих привело к тому, что теперь Джозефина из кожи вон лезла, лишь бы доказать, что способна на все, и ей не нужна помощь. И она действительно была способна на все. Не могла разве что служить в армии и работать пилотом. Увы, при виде хаоса, царящего в магазине семьи, с которым нужно было каким-то образом разбираться, она чувствовала себя способной разве что на шиш с маслом. «Я перезвоню, ладно?» — сказала она с напускным энтузиазмом. «Люблю вас. И мы тебя, крошка Ру». В глазах защипала сильнее. Повесив трубку, она тяжко вздохнула. Дала себе пять минут набраться храбрости, а потом составила план. Наверняка правительство выделяло средства пострадавшим от урагана, так? Хотя по опыту прошлых бедствий она понимала, что за эти деньги можно бороться годами. «Есть кто?» При звуке донесшегося с улицы голоса Джозефина застыла. Этот хрипловатый баритон она бы узнала даже в разгар Муссона. Он принадлежал Уэлсу Уитакеру, но нет. Нет, она просто ослышалась. Из-за упавшего сахара голова кружилась, а в мыслях стоял туман. Не мог человек, три недели назад испарившийся с лица земли, просто взять и постучать в единственное нетронутое окно золотой лунки. «Ты там, Бель? Бель. Только Уэллс так ее называл. Нет. Быть не может. Нет. Повернувшись, она подтолкнула дверь носком ботинка и та легко распахнулась, так как висела на одной петле. Э, да, здравствуйте, Джозефина раздалось на выдохе ее имя. В верном проеме появилось лицо Уэлса Уитакера, а еще его тело. Оно тоже появилось. Он весь появился в целом. Она привыкла видеть его в одежде для игры в гольф, но сейчас на нем была черная толстовка с капюшоном, джинсы, надетые козырьком назад фирменная бейсболка, из-под которой торчали темные волосы. Бакенбарды отросли, практически слившись с растительностью на точеном лице. Глаза у него опухли, а перегар стоял на пороге, словно еще один незваный гость. И хотя сейчас Уэллс больше напоминал ходячего мертвеца, он умудрился сохранять ореол таинственности. Таким уж был Уэллс. В какой-нибудь антиутопии он бы мог возглавлять разношерстную банду выживших. За ним бы следовали беспрекословно. Его вид и манера держать себя так и кричали. «Да, цивилизация обречена. И что дальше?» А теперь он стоял перед ней. «Что ты здесь делаешь?» Он окинул ее быстрым взглядом, как бы оценивая повреждения. «Ты не пострадала?» На секунду замолчав, он посмотрел ей в глаза. «Да?» Физически она и правда не пострадала, если не считать галлюцинацию у нее на пороге. Да, я. Она несколько раз моргнула, все еще не веря глазам. «Зачем ты пришел?» Он передернул плечами. «Так получилось. Я как раз был у друга неподалеку. Решил погулять, посмотреть на разруху, но наткнулся на магазин и вспомнил, как ты что-то такое рассказывала». Джозефина на мгновение задумалась, но так ничего и не поняла. «Ты серьезно? Ты приехал к другу во время урагана?» И от поля до ближайшего жилого района три километра пешком. Сколько ты сюда шел?» «Джозефина, ты же хорошо меня знаешь. Даже слишком хорошо, я бы сказал. Стрелец вырос на юге Джорджии учился у легендарного Бака Ли. Тогда ты знаешь, как я ненавижу вопросы». «Это еще мягко сказано». Как-то раз после турнира Уэллс полчаса просидел в телефоне во время пресс-конференции, напрочь игнорируя бесконечные вопросы о его ссоре с Кэдди на шестнадцатой лунке. А как только отведенное под пресс-конференцию время истекло, он спокойно встал и ушел, заработав себе репутацию нелюбимчика СМИ. «Да, знаю». «Отлично». Оставив единственное слово висеть в воздухе, Уэллс зашел в залитый водой магазин и, нахмурившись, оценил ущерб. Джозефина была рада, что их разговор временно прервался, потому что теперь, когда первоначальный шок от неожиданного появления Уэллса в Уитеке расхлынул, на ум пришли все причины, которые привели к болезненному решению отказаться от статуса фанатки. Да, настоящие фанатки не бросали своих кумиров. Они были верны до конца. Но в тот день, когда он разорвал пополам ее плакат, внутри что-то сломалось. Видимо, пришла пора стать верной себе. Она не заслуживала такого обращения, ни на помойке себя нашла. И сейчас, столкнувшись с потенциальной потерей того, что действительно было ей важно — наследие и заработка семьи, вера в это решение была сильна как никогда. «Ты уже звонила в страховую?» — спросил Уэлс, уперев руки в бока и медленно обернувшись к ней. «Сроки назвали?» «Эм... Ой-ой, голос начинал дрожать. Сглотнув ком, она опустила взгляд на руки. Ну Но... эй! Он ткнул в ее сторону пальцем. Ты чего, плачешь? Шанс есть. Процентов 60 бы дала, сказала она, уставившись в потолок и часто моргая. Можешь уйти? Уйти? Вода плеснула у него под ногами. Смотри, теперь ты меня прогоняешь. Вот мы с тобой одинаковые, так что в расчете, ладно? Я тебя не мщу. «Просто у меня и так много забот, и ты не входишь в их список». Он стиснул зубы, но стойко принял вербальный удар. «Рассказывай, что за заботы», — сказал он, понизив голос. «С чего бы?» «Потому что я попросил». «Ты вообще помнишь, чем закончился наш прошлый разговор?» Ей, правда, было интересно. Неужели он думал, что может просто так заявиться к ней в магазин и потребовать рассказать о кошмаре, в который превратилась ее жизнь? Да она даже родителям сказать не решилась. «Ну так?» На мгновение он опустил взгляд. «Помню». «Вот и не удивляйся, что я тебя выгоняю». Забавно, но в этот момент взгляд зацепился за плакат Уэллса, висящий на стене в рамке. Вода повредила его настолько, что различить лицо было практически невозможно. «Я больше не твоя фанатка».